Мечтательницы. Незаконченная новелла. 24 мая 2019 года. Моя жена и я находимся в резиденции господина посла Соединённых Штатов Америки в России, которая располагается в Спасо-Песковском переулке на Арбате. Джонам Хансманом и его супругой Мэри Кей Хансман. мы приглашены на концерт известной во всем мире американской певицы и автора песен Мэри Ли Кортес. При поддержке посольства США ей предстояло отправиться с концертным туром по нескольким городам нашей страны. Она намеревалась познакомить россиян с легендарной музыкой Боба Дилана, но в своей интерпретации. Как принято в таких случаях, ее первый концерт должен был состояться вновь. В Спаса Хаосе, как следовало из программки, Мэри Ли вместе со своей группой, состоящей из гитариста Эрика Эмбела, бас-гитариста Джерри Мичацки, барабанщика Фила Чимино, должна была представить нам композиции Боба Дилана, вошедшие в альбом Сны о Дилане 115 снов о Бобби в своём музыкальном видении. Во время концерта я чувствовал на себе постоянные взгляды миловидной дамы, сидящей от меня справа. В наступившей музыкальной паузе соседка, вежливо извинившись, сообщила мне, что по фотографиям в газете Московский комсомолец, которую она любит читать, узнала во мне того самого Кремлёвского ветеринара, который не только лечил домашних животных в семьях первых лиц СССР, включая правозащитника-академика Андрея Сахарова, чьим именем названа одна из площадей Вашингтона, но и занимался медико-биологическими экспериментами на различных видах лабораторных животных, а кроме того, проводил специальные биомедицинские исследования по некоторым вирусным болезням, общим для человека и животных. Очаровательная собеседница в трёх словах рассказала, что она в начале 2000-х годов принимала участие в исследовательской работе по расшифровке и изучению физиологических данных астронавтов, записанных датчиками во время их космических полётов. Когда же работала над кандидатской диссертацией, то большую часть времени посвятила исследованиям таких биологических моделей, как пингвины, горные гуси и другие виды диких животных. Как оказалось, Моя собеседница помнила и о том, что я являюсь соавтором уникального с её слов памятника помощникам науки, лабораторным мышам, фотография которого также была размещена в газетной статье. Я был не только польщён подобными сведениями о себе, но и удивлён феноменальной способностью незнакомки помнить подробности моей научно-практической деятельности. Когда же после завершения концерта и стихания громких аплодисментов господин посол, подойдя к микрофону, сообщил, что от лица всех присутствующих в зале он рад приветствовать астронавта Соединённых Штатов Америки Джессику Мейер, которая в скором времени примет участие в совместном полёте с российскими космонавтами на международную космическую станцию, а моя соседка в смущении поднялась с кресла и раскланялась Я ещё больше удивился. С первых минут нашего общения мы с женой подметили, что астронавт NASA Джессика Мейер общительна, образованна, женственна, а самое главное напрочь лишена чего-то дешёвого, напускного. В короткой беседе она нам поведала, что после того, как в 2013 году оказалась зачисленной в отряд астронавтов У неё появилась одна заветная мечта правда, состоящая из нескольких желаний: отправиться в длительный полёт на международную космическую станцию, выйти в открытый космос для выполнения некой важной для НАСА задачи, а после возвращения на землю завести двух беспородных собак женского пола и назвать их знаменитыми на весь мир русскими космическими именами: Белка и Стрелка. После того, как жена, будучи филологом, отметила, что у Джессики хороший разговорный русский язык, Джессика нам сообщила, что начала его серьезно изучать с того самого счастливого 2013 года. А когда Джессика узнала, что Людмила доктор филологических наук и профессор Московского государственного университета имени Ломоносова, к тому же является одним из авторов учебника, вышедшего под эгидой посольства США «Джессика». В честь 200-летия установления дипломатических отношений с Россией наша очаровательная собеседница призналась, что она по нему тоже занималась. Ещё Джессика довела до нашего сведения, что в настоящее время она, будучи доктором наук по биологии, является адьюнкт-профессором в Гарвардской медицинской школе при Массачусетском госпитале в Бостоне. на что я, не растерявшись и сославшись на старую русскую примету загадывать желание, когда находишься между тёзок, тут же переделал её на двух женщин-профессоров и загадал. Тайное из желания делать не стал, посчитав необходимым озвучить. Оно касалось исключительно благополучного полёта Джессики в космос, успешного выполнения порученной НАСА ей миссии и возвращения на землю. одним словом, полным исполнением её мечты или на американский манер happy ending. Счастливый конец. 25 сентября 2019 года без нескольких минут 17 часов космический транспортный пилотируемый корабль Союз МС-15 с международной командой на борту, в том числе с Джессикой Мейер утвержденной Государственной комиссией в качестве бортинженера, строго в запланированное время взял старт с космодрома Байконур и отправился в дальний путь к Международной космической станции. На следующий день из вечерних телевизионных новостей мы узнали об успешной стыковке пилотируемого корабля «Союз МС-15» с МКС и о том, что Джессика Мейер пробудет на орбите до самого апреля 2020 года. От хороших известий наше волнение сразу улеглось. Ведь даже зная о надёжности отечественной космической техники, русскому человеку свойственно переживать как за друзей, так и за совсем незнакомых ему людей. Мы с женой порадовались за Джессику. Одно из желаний её заветной мечты исполнилось. Впрочем, если уж быть точными, целых 2 полёт на МКС и длительность пребывания в космосе. Ведь по нашим земным меркам 6 месяцев труда в космосе это огромнейший срок. А днями позже 18 октября 2019 года, опять же из вечерней новостной телевизионной программы, нам стало известно, что Джессика вместе со своей опытной напарницей, астронавтом NASA Кристиной Кук, вышли в открытый космос. им предстояло провести тяжёлые и сложнейшие инженерно-технические работы по модернизации энергетической системы американского сегмента станции. Трудовой подвиг двух женщин-астронавтов длился более 7 часов. Но они прекрасно справились с поставленной задачей. Вот таким образом исполнилось и третье желание из мечты Джессики Мейер. Строки этой новеллы, которая на данный момент окажется незаконченной, я пишу в январские новогодние каникулы стремительно наступившего 2020 года, а до возвращения Джессики на землю остаётся очень и очень большой срок. Что же касается исполнения её четвёртого желания об завестись двумя бесплодными собаками, то мне показалось, что оно откладывается на позднюю весну. или на начало лета 2021 года или 2022 год. Правильнее сказать на неопределённое время. Однако, как хорошо известно, оно скоротечно, так что не успеваешь оглянуться, а уже пролетело. Будем надеяться, что когда-нибудь мы снова увидим счастливое лицо очаровательной Джессики Мейер и услышим голосисто заливистый лай её добродушных собак дворняжек Белки и Стрелки, копий советских собак-космонавтов, которые в далёком 1960 году на корабле Спутник полетели в космос. Постскриптум. В последние месяцы уходящего года к начатой ноvelle пришлось вернуться, но закончить её всё равно не удастся. 14 октября 2020 года утренние телевизионные новости поведали миру, что в 8 часов 45 минут с легендарного космодрома Байконур стартовала ракета с космическим кораблём Союз МС-17. Вместе с российскими космонавтами в космос отправилась и 339-й астронавт Соединённых Штатов Америки Кэтлин Рубинс, как сообщило телевидение Ей предстоит провести на международной космической станции в качестве борт-инженера американского экипажа долгий период времени. Теперь же, после того, как про эту героическую женщину стало широко известно и никакого секрета в этом уже не будет, у меня вполне естественно возникло желание немного рассказать и об этой молодой женщине, которая также приняла непосредственное участие в нашем душевном общении. с Джейсикой Мейер. Как хорошо, что о том самом вечере 24 мая 2019 года нам напоминают несколько фотографий, позволяющих вернуться к тому дню и с некоторыми подробностями воспроизвести это незабываемое событие. На одной фотографии, сделанной моей женой, улыбающаяся блондинка по имени Кэтлин Рубинс стоит справа от меня. После того, как Джессика сказала, что узнала во мне того самого Кремлёвского ветеринара, я не преминул воспользоваться её оригинальным космическим приёмом, чтобы завязать беседу с её спутницей, и, обратившись к очаровательной блондинке, на одном дыхании выпалил: "Кэтлин, я вас узнал. Не таясь, хочу признаться, что в 2016 году Искренне переживал, когда вы долгих 115 суток находились в космическом полете на МКС. А когда вы дважды выходили в открытый космос, то мы с Людмилой с трудом оба раза сдерживали охватившее нас волнение. Особенно когда вы вместе с Джеффри Уильямсоном, словно в голливудском приключенческом фильме, манипулировали рукой роботом, захватывая космический корабль «Дрэгон». Во время пристыковки его к модулю Гармония мы вообще затаили дыхание. После же удачно выполненной операции мы вам аплодировали. И вообще, какие в спаса хаосе бывают неожиданные встречи с интересными людьми. Одним словом, и на нашей планете Земля встречаются чудеса. Пришли на концерт Мэри Ли Картэс, а встретили красивых женщин-астронавтов. с которыми даже не могли мечтать познакомиться. Мы с Джессикой не только астронавты, но и приятельницы. К тому же, обе мечтательницы, и у нас много общих интересов. Причём у меня мечты сбываются раньше, чем у Джессики. Например, Джессика только желает завести собак Белку и Стрелку, а у меня они уже есть и зовут их Белка и Стрелка. До 2016 года я не просто мечтала, а грезила не только побывать в космическом пространстве, но и выйти за пределы станции. Одним словом, поработать в невесомости и привнести в практическую астронавтику и в науку что-то особенное и значимое, сообщила Кэтлин, глядя на подругу и еле заметно улыбаясь лишь краешком губ. И ваша мечта, кажется, исполнилась. Как учёный биолог Отмечу, что благодаря вам наука получила уникальнейшие результаты секвенирования ДНК в условиях космической невесомости. Фантастика, да и только. Вот мечта всей вашей жизни и сбылась, подытожил я. Однако моя последняя фраза вызвала на лице Кэтлин появление некоторой задумчивости. Уловив ее, я понял... Что у знаменитой женщины, наверное, имеется ещё одна тайная мечта, про которую в настоящий момент, сказать нам по известным причинам, она не может. Причём мечта, которая непременно, как мне виделось, должна сбыться. NASA же не просто так вернуло в Россию своего опытного астронавта, чтобы развеять её смущение. Я решил немного пошутить. Первое, что пришло на ум, Так это сведения о том, что задолго до первого космического полета будущая женщина-астронавт проводила исследования вирусов ин-витро в пробирке и ин-виво на лабораторных животных. Свойства вирусов она изучала на высочайшем молекулярном уровне. За выполненный цикл работ в 2005 году ей присудили ученую степень доктора философии в области микробиологии. Кратко упомянув Кэтлин некоторые вехи ее научно-творческого пути, я озвучил вывод. Как я понял, только в Соединенных Штатах Америки за исследования в области вирусологии и биологии можно получить степень доктора именно философии. За подобные научные исследования мы, ветеринары, в бывшем СССР, работавшие на молекулярном уровне по теме литературы, вирусы рака или лейкоза человека и животных, а затем проводившие различные медико-биологические эксперименты на лабораторных животных, могли рассчитывать только на степень доктора биологических наук. Если бы у меня не сейчас, а намного раньше возникло желание стать доктором философии, то непременно приехал бы защищать диссертацию в Соединённые Штаты Америки. Тем более, что мои американские коллеги по работе над вирусом лейкоза крупного рогатого скота и соавторы некоторых опубликованных научных работ, сочли бы за честь быть моими рецензентами и оппонентами. Это было бы покруче так называемых «достижений» наших некоторых ученых из 90-х годов прошлого столетия, когда профессора кичили с дипломами, которые им высылали за 300 долларов предприимчивые мигранты из СССР. На красочно оформленной картонке, помещённой в рамку, указывалось, что такой-то господин является действительным членом Нью-Йоркской академии наук. И многие псевдоучёные из научно-исследовательских институтов клевали на такую, в общем-то, ничего не значищую дешёвую приманку, словно голодные рыбёшки на блесну. Однако у меня с поездкой бы не сложилось. Не отпустили многочисленных хворые четвероногие пациенты, которые желали, чтобы их лечил непременно я. После выздоровления они все как один признавались мне в крепкой собачьей и кошачьей любви и отмечали, что им всё равно, какая учёная степень у их ветеринарного врача. Так и получилось, что на защиту диссертации на соискание учёной степени доктора философии В Штаты я не поехал. А коли таковой научной степенью я не обладал, то и в центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина меня не пригласили, закончил я свой шутливый экспромт. Джессики и Кэтлин, прекрасно владеющим русским языком, шутка про моих лающих и мяукающих пациентов понравилась. Они заулыбались широкими американскими улыбками. Не знаю, сколько времени мы с Людмилой могли провести за интересной беседой с двумя обаятельными и общительными астронавтами, но случайно я уловил взгляды господина посла Джона Хансмана и его супруги Мэри Кей Хансман, направленные в нашу сторону. Как мне показалось, у них возникли вопросы, связанные со здоровьем пожилой немецкой овчарки, являющейся членом их дружной семьи. а прервать нашу беседу они тактично не решались следует отметить, что собака имела добрый характер и хорошо развитый интеллект и что интересно, постоянно проживая в резиденции посла, она, несмотря на периодические приёмы с большим скоплением гостей, громкое пение артистов, многодецибельную зашкаливающую музыку, вела себя сдержанно. Она никогда не лаяла И задрав голову вверх, словно волк в холодную зимнюю лунную ночь, страшно не выло, как обычно на подобный звуковой раздражитель реагируют почти все служебные породы. А когда приглашённых у господина посла было немного, а овчарку выпускали в зал, умное животное вело себя достойно и спокойно. Находясь поодаль от гостей, оно лишь на расстоянии рассматривало их, стараясь не нарушить дипломатический этикет. Одним словом, ума палата плюс хорошее воспитание и отличная дрессировка. Извинившись и покинув собеседниц, мы с женой направились к послу и его супруге. Я оказался прав. У Читы Хансман имелось несколько неотложных вопросов, касающихся здоровья их любимицы. Они оказались для меня простыми, но важными по сути. Всё-таки возраст медленно и незаметно делал с животным своё чёрное дело, впрочем, как и у людей. Было заметно, что после моих исчерпывающих и успокаивающих ответов озабоченность и переживания владельцев, горячо любящих свою собаку, исчезли. На лицах очаровательных и красивых супругов Джона и Мэри Кей Хансман заиграли улыбки, а моя жена Людмила, получив их согласие на фотографирование, достала из сумочки iPhone, и этот момент навсегда запечатлела. А самой большой гордостью в этот вечер у нас с женой стало то, что первые четвероногие исследователи космоса, две маленькие советские собачки Белка и Стрелка, на весь здравомыслящий мир произвели глубочайшее впечатление. особенно на людей, связавших свою жизнь с космосом. Прошло более полувека, а подвиг Белки и Стрелки в умах людей остался незабываемым.